как мы проявляемся в отношениях с окружающими каковы мы в отношениях с самими собой наиболее счастливые отношения чаще всего те в которых мы принимаем предполагаемый нарратив партнёра то есть соглашаемся с его как мы думаем представлением о нас мы чувствуем себя любимыми когда нас понимают Когда нам кажется, что партнёр думает именно то, что мы хотим услышать и во что поверить. Мы чувствуем себя любимыми, когда нам думается, что партнёр о нас высокого мнения, и это доказывают проявление внимания и даже восхищение в наш адрес. Вот почему вовсе не любой человек может подтвердить, что с нами всё в порядке. Здесь годится только тот, кто для нас значим. Кто-то, с кем мы чувствуем психологическую или физическую взаимосвязь. Кто-то, на кого мы смотрим как на возможного партнёра, кто похож на нас и понимает нас. Вот почему первым делом полюбить себя самый распространённый, самый непонятный, однако и самый грамотный совет. Тут речь не о том, что необходимо испытывать по отношению к самому себе чувство влюблённости, Важно почувствовать достаточную уверенность в себе, чтобы не было необходимости опираться на мысли и суждения другого человека. Вот почему нас особенно ранит всё, к чему мы испытываем привязанность. Ненависть — это всегда ненависть к себе. Из-за этого мы чувствуем иногда, что сердце разбито в дребезги. Невозможно потерять другого человека, но можно потерять себя в придуманном нами же образе этого человека. Мы формулируем собственное отношение к себе, глядя на себя чужими глазами, со всеми плюсами и минусами. Когда нам кажется, что у партнёра изменились взгляды, и он теперь любит не нас, а кого-то другого, это совершенно выбивает нас из колеи. Лучшее, что вы можете предпринять, чтобы почувствовать себя свободнее и избавиться от ненужных ограничений, осознать, что все мы связаны. Отдельные лучи общего потока света преломляются так, чтобы высветить именно то, что вам требуется увидеть и осознать. Но источник света это всегда вы сами. Все отношения это отношения с собой. В всякий раз, когда вам кажется, что вы встретили человека, который создаёт у вас ощущение возвращения домой, вы возвращаетесь к себе. В конце любого пути вы встречаете самого себя. Чем быстрее это произойдёт, тем меньше будете нуждаться в других, чтобы заполнить пустоту. Не получится использовать другого человека, чтобы залечить раны и обрести целостность. Чем быстрее состоится эта встреча, тем скорее действия других людей перестанут влиять на вас негативно. Ваша картина мира перестанет зависеть от чужого мнения. Вы сами тоже перестанете зависеть от других. Отношения нужны и мне для того, чтобы дать вам бесконечное и безграничное счастье. Они позволяют вам смотреть на мир более осознанно. Чем быстрее вы поймёте, что сами создаёте эту осознанность, тем проще будет всё остальное.